Часть пятая. Черная аура. 20 «Билли!» — крикнул Кой Гренгер из-под маленького прилавка продуктового магазина. «Нашел! По твоему заказу!» Он вытащил пыльный пластиковый набор для рукоделия. «Он завалился за коробку. Тебе еще нужны кровельные гвозди?» «Да, сэр, пара упаковок!» Парень оторвал взгляд от спортивного журнала, и быстро подошел к прилавку, пока Грендер искал гвозди. Стоял май 1969 и Билли Крикмару исполнилось 17. Он уже вымахал в 6 футов, и теперь был одного роста с отцом. Несмотря на то, что, как и отец, он был ширококосным, Билли был очень худой, кожа до кости, и из коротких рукавов старой синей рабочей куртки торчали кисти рук, покрытые пятнами масла и смазки. Билли работал на бензоколонке. Из-за худобы его скулы угловато выпирали под кожей лица, а темно-карие глаза сверкали янтарем, когда в них попадали солнечные лучи. Теплое весеннее солнце уже окрасило кожу Билли в цвет скорлупы ореха. Его темные волосы были хитросплетением кудрей в беспорядке спадающих на лоб. Он не был подстрижен так коротко, как это обычно бывало раньше, поскольку Курти спил, наконец, прочитал в одном из журналов для парикмахеров, что длинные волосы – это символ его более молодых клиентов, наиболее огорчительный для их родителей, которые вставали на дыбы, если слышали по радио музыку «Битлз». Билли вырос красивым молодым человеком за те семь лет, которые прошли с тех дней, когда он посетил свою бабушку и пропотел до изнеможения в ее коптильне. В его глазах сквозила осторожность, его щит для защиты от слухов, которые порой долетали до него в коридорах средней школы Фаецкого округа. О нем они могли говорить, что хотели, его это не волновало но когда он слышал упоминание имени его матери или бабушки, то немедленно набрасывался на обидчика. Однако он не был подлым и не был подготовлен к подлым приемам, которые использовали в драках после уроков деревенские ребята, выросшие точными копиями своих отцов. Удары ниже пояса и по глазам были обычным делом, и часто Билли оказывался окруженный кричащими подростками, и его глаз ударялся от чью-то коленку. Не было никого, кого бы он мог назвать близким другом, хотя он мечтал о популярности и ездил субботними ночами в файт в компании общительных ребят, которым, казалось, было все равно, с кем веселиться. Ему понадобилось много времени, чтобы уяснить тот факт, что люди его боятся. Он видел это в их глазах, когда заходил в класс, слышал это когда при его появлении прерывался разговор. Он отличался от других. Достаточно было того отличия, что он был темнокожим и стопроцентным индейцем и с момента прибытия в среднюю школу оказался в изоляции. Его кожура осторожности стала толще, защищая его самоуважение и оставшуюся детскую способность удивляться окружающему миру. Читал он много, Истрепанные романы в твердых и мягких обложках, которые он иногда находил в гаражных лавках. Несколько недель назад он сделал настоящую находку — ящик старых выпусков National Geographics, принесенных из чего-то подпола, где они плесневели. Его путешествия через леса по заброшенным железнодорожным путям и старым полузаросшим дорогам уводили его дальше и дальше от дома. Часто, когда бывало не слишком холодно, он уносил постельное белье в лес и ночевал там, довольствуясь компанией, состоящей из него самого, и прислушиваясь к лесным звукам, нарушающим ночную тишину. Сквозь бархатную черноту можно было видеть сотни падающих звезд, а иногда тусклые проблесковые огни самолета, летящего в Бирмингем. Днем он наслаждался солнечным светом, и мог не хуже мастера выследить оленей, иногда подходя к ним на расстоянии не более двадцати футов, прежде чем они замечали его присутствие. Его любопытство толкало его на то, чтобы сделать еще один шаг, дойти до следующего поворота или подняться на следующий холм. Мир зазывал его прочь из Готтерна от его дома, где его дожидались молчаливая мать и хмурый отец». «Вот», — произнес Грэнгер и положил упаковку гвоздей на прилавок рядом с другими покупками, хлебом, беконом, сахаром, молоком и мукой, которые сделал Билли. Джон задолжал Гренгеру большую сумму денег и в последнее время посылал за покупками Билли. Гренгер знал, что крикмары едва сводят концы с концами и что эти кровельные гвозди пойдут на то, чтобы лачуга, которую они называют домом, Продержалось еще одно жаркое лето. В последний раз, когда Гренгер потребовал с ним расплатиться, а это было в конце зимы, Билли стал работать у него после уроков за бесплатные продукты. Сейчас же Билли работал на забравочной станции, отрабатывая бензин и машинное масло. «Хочешь, чтобы я занес на вас счет?» спросил Гренгер парнишку, стараясь прогнать из голоса металлические нотки. Несмотря на то, что он искренне любил Билли, счет Крикмаров вызывал у него беспокойство. «Нет, сэр», — ответил Билли и выложил на прилавок несколько долларов. «О, Джон так рано отправился на рынок в этом году», — спросил Гренгер, делая пометку в записной книжке. «Мама продала несколько своих работ дилеру Файетти. Я не думаю, что это покроет весь наш долг, но...» «Все нормально». Гренгер взял деньги и, отсчитав сдачу, протянул Билли несколько монет. «Плохо, что Джон не смог устроиться на лесопилку. Говорят, они хорошо платят». «Да, сэр, но им было нужно всего пять человек, а папа говорил, что кандидатов было более пятидесяти». Билли начал складывать покупки в сумку. «Я думаю, что из-за этой засухи очень многие нуждаются в деньгах». «Да», — согласился Кой. Он не думал, что какая-либо другая семья испытывает большую нужду, чем Крикмары. Самой оплачиваемой работой в Готтерне, по всей вероятности, была работа на лесопилке братьев Четомов. Она принадлежала их семье уже более 40 лет, находясь во все том же обветшалом деревянном здании и используя все те же двигатели и приводы для вращения пил. Но, может быть, к концу года у них еще появится вакансии. «А ты задумывался о своем будущем?» Билли пожал плечами. Мистер Доусон, преподававший в школе автомеханику, говорил, что он довольно неплохо разбирается в механизмах, и из него, возможно, выйдет неплохой механик. Школьный воспитатель мистер Мербери говорил, что его знания в английском достаточно высоки, но не настолько, чтобы поступить в колледж. «Не знаю, наверное, буду некоторое время помогать папе». Их мыкнул. «Земля Крикмара вот уже три года не приносила урожая. Тебе нужно заняться строительным делом. Я слышал, что строители редко сидят без работы, и она хорошо оплачивается. Знаешь, я думаю, что Готтерн не место для такого блестящего молодого человека, как ты. Я не хочу сказать, что это относится ко всем, но в тебе есть талант. Нет, Готтерн не для тебя, Билли». «Я нужен моим предкам», — улыбнулся он. «Я единственный, кто поддерживает Олс на ходу». «Ну, это не будущее». Над входной дверью зазвенел колокольчик, какой обычно привязывают коровам на шею. Билли оглянулся и увидел, как в магазин вошли миссис Петтус и Мелисса, чье голубоглазое лицо было обрамлено копной волос цвета летнего сена. Билли на время забыл дышать. Он видел ее каждый день в школе, однако, тем не менее, низ его живота как будто прошила электрическим током. До школьного балла, майской ночи, осталось менее двух недель, и Билли пытался набраться храбрости и пригласить ее на бал раньше, чем это сделает кто-то другой. Но когда он чувствовал, что вот-вот сможет осуществить свое намерение, он вспоминал, что у него нет ни денег не водительских прав, а его одежда всегда была с чужого плеча. Мелисса всегда щеголяла в ярких платьях с чистым и сияющим лицом. Билли поднял сетку с продуктами, желая уйти до того, как Мелисса увидит его запачканные руки и куртку. «Ба!» — воскликнул Кой. «Какие красавицы к нам пожаловали!» «Леди всегда должны быть в форме», — весело ответила миссис Петтус. Увидев Крикмара, она обняла свою дочь за плечи. «Привет!» — ляпнул, не задумываясь, Билли. Мелисса улыбнулась и кивнула в ответ, но тут мать потянула ее к прилавку. Подойдя к двери, Билли оглянулся и увидел, что она украдкой наблюдает за ним. Его сердце сразу застучало. В следующую секунду у него над головой звякнул колокольчик, и он со всего размаху врезался во входящего в магазин. «Эй, Билли!» — воскликнул Линк Паттерсон, стараясь посторониться. «Ты что, охотишься за скальпами?» Он добродушно усмехнулся, но в следующее мгновение улыбка застыла на его лице, потому что Билли уставился на него так, будто у него на голове выросли рога. У Билли в жилах застыла кровь, Линк Паттерсон выглядел здоровым и сытым, Возможно, потому что он был одним из немногих, принятых на работу на лесопилку, и в его жизни произошел поворот к лучшему. Его жена ждала второго ребенка в октябре, и он внес первый взнос за трейлер, стоявший прямо возле входа. Тем не менее, Билли видел его завернутым в страшный туманный кокон из сине-черного цвета, который медленно пульсировал. Линк издал нервный смешок. «Что случилось? Ты что, увидел?» Слово «привидение» тяжелый гири повисло у него на языке, и он проглотил его. Билли медленно протянул руку и коснулся тумана, но ничего не почувствовал. Линк отступил на шаг. «Парень, какого черта с тобой произошло?» Кой Гренгер, миссис Петус и милиса наблюдали за происходящим. Билли зажмурился и потряс головой. «Ничего, мистер Паттерсон». — Простите, я... — Простите. В следующее мгновение он выскочил за дверь и быстрым шагом, прижимая к себе сетку с продуктами, двинулся по шоссе. Пройдя несколько шагов, он и вовсе перешел на бег, чувствуя боль и страх. — Что я видел? — спрашивал он себя и не смог остановить бег, даже миновав зеленые развалины дома Букера. — Пачку кен такой, — попросил Линк Паттерсон. Пока Гренгер доставал сигареты, Линк подошел к окну и стал наблюдать за убегающим Билли. Он слышал, как за окном раздавался высокий голос циркулярных пил. Через пятнадцать минут ему заступать на смену, заменяя по просьбе начальства заболевшего рабочего. «Этот парень, Крикмар, Действительно странный, не правда ли?» — спросил Линк, никому не обращаясь. «Он носит в себе злое семя. Вот что!» — ответила миссис Петтус. «Моя милиса каждый день видит его в школе и говорит, что он постоянно затевает драки». «Нет, мама!» — вмешалась милиса и высвободилась из объятий матери. «Совсем не так. Он постоянно дерется. Такой симпатичный мальчик и такая дурная у него кровь». «Билли в порядке!» — встрял Кой. «Он умный мальчик и далеко пойдет, если развяжется со своей фермой». «Вот твои сигареты, Линк. Как работается на лесопилке?» «Все крошится и режется», — пошутил Линк, стараясь улыбаться. То, как Билли смотрел на него, заставило его занервничать. Он заплатил за сигареты и, усевшись за руль своего фургона, направился к лесопилке. Линк припарковал свой грузовик на посыпанной гравием площадке и пару раз затянулся сигаретой, чтобы успокоить свои взвинченные нервы. Затем бросил окурок и взял свои тяжелые защитные брезентовые перчатки. Он прошел несколько дюжин ярдов, отделявших его от здания лесопилки, между желтых штабелей сосновых стволов, лежащих по обоим сторонам железнодорожных путей. Их привезли совсем недавно, и они еще распространяли вокруг себя запах смолы, ожидая, когда их скатят в маленький пруд за лесопилкой до того, как жара их высушит. Затем поднялся по шатким ступенькам, ведущим в здание лесопилки. Пока он стоял за дверью, шум работающих пил просто раздражал. Когда Линк вошел внутрь, в золотистый туман опилок и тепло от трения жужжащих циркулярных пил, ленточных пил и конских хвостов, резкий крик механизмов ударил его по мозгам, словно кузнечный молот. Он выудил из кармана затычки и засунул их в уши, но они мало помогали. От запаха свежих обрезков и опилок у Линка запершило в горле. Он отметил свой приход в стеклянной кабине, где за столом сидел Леммер Четтем с телефонной трубкой одного телефона уха, набирая при этом номер на другом. Лесопилка работала на полную мощность. Линк увидел свое рабочее место — Мастер-пильщик Дарки работал на распиловочной машине, выравнивая бревна. Операция для двоих, отсутствие напарника замедляло обработку потока строевого леса и поспешил к дальнему концу конвейера. Он занял место у жужжащей распиловочной машины и начал манипулировать длинной ручкой, которая увеличивала или уменьшала скорость вращения циркулярной пилы, в то время как старые Дарки сортировал свежие стволы и направлял их так, чтобы они подходили к пиле под правильным углом и соответствующей скоростью. Линк перемещал рукоятку, подстраивая скорость вращения пилы в соответствии с криками дарки. Бревна все подходили, быстрее и быстрее. Линк влился в работу, следя за пахнущим маслом индикатором, показывающим скорость вращения пилы. Лампы без абажуров свисали с потолка и освещали лесопилку резким, порой ненадежным светом. Многие, работавшие на лесопилке, теряли пальцы именно из-за слабого освещения, потому что не могли точно оценить расстояние до быстро вращающегося лезвия. Линк, став частью дрожащей распиловочной машины, позволил себе расслабиться. Его мысли вернулись к новому трейлеру. Это была хорошая покупка, и теперь, когда на подходе его второй ребенок, он, Сьюзи и его сын Джефф смогли выехать из Лачуги, где они жили последние годы. Похоже, что, наконец, судьба улыбнулась ему. — Это рыхлое, как гнилой зуб! — крикнул Дарки и вонзил в бревно крюк. — Проклятие! Что за дерьмо они пытаются нам всучить? Он пододвинул дальний конец бревна на несколько дюймов, чтобы оно правильно легло, а затем указательным пальцем увеличил скорость подачи бревна. Линк передвинул рычаг вперед. Бревно начало ползти, и из-под вонзающихся в него зубьев полетели желтые опилки. Неожиданно распиловочная машина завибрировала, и Линк подумал, это сукина дочь собирается...» В этот момент раздался громкий треск, пронесшийся по всей лесопилке. Линк увидел, как треснуло бревно, и пила вылетела из него. «Выруби ее!» — заорал Дарки, и Линк дернул рычаг вниз, думая, «Я спокоен, я спокоен, я спокоен, я...» Что-то промелькнуло, словно желтый топор. Трехдюймовая щепка пронзила левый глаз Линка с такой силой, что отбросило его голову назад. Он закричал от ужасной боли, схватившись за лицо, и шатнулся вперед, потеряв равновесие. Чтобы удержаться на ногах, он инстинктивно вытянул руку вперед, и жужжание пилы сменилось голодным чавканьем. «Помогите!» — закричал Дарки. «Кто-нибудь вырубить основной рубильник!» Линк зашатался. Кровь отхлынула от его лица. Он поднял правую руку, чтобы протереть глаза, и увидел сквозь пелену мокрую шишку белой кости, торчащей из искалеченного предплечья. Его рука со все еще дергающимися пальцами и окровавленной перчаткой поползла от него по ленте конвейера. В следующую секунду из обрубка, как из пожарного шланга, хлынул фонтан крови. Кто-то выключил основной рубильник, оборудование обесточилось, Пилы продолжали вращаться по инерции, издавая шмелиное жужжание. У Линка подкосились колени. Он попытался закричать, но у него пропал голос. В его голове продолжала звучать циркулярная пила, вопящая ужасным металлическим голосом. Линк никак не мог перевести дыхание. Он лежал в опилках, думая о том, что испачкается, и не хотел, чтобы Сьюзи видела его в таком виде». «Не в таком виде!» — простонал он, баюкая свою изуродованную руку, как ребенка. «О, Боже! О, Боже! Не в таком виде!» Сквозь туман, окутывающий его, прорвались голоса. «Быстро зовите доктора! Перевяжите ее! Жгуту! Кто-нибудь позвоните его жене!» «Моя рука!» — прошептал Линк. «Найдите мою руку!» Он уже забыл, что произошло с его рукой, но знал, что ее обязательно нужно найти, чтобы доктор мог пришить ее обратно. Опилки вокруг Линка были мокрыми, его одежда была мокрая, все вокруг было мокрым. Через его сознание пронеслась черная волна. — Нет, — прошептал он, — это нечестно, только не так. По его щекам потекли слезы, смешиваясь с кровью. Он почувствовал, что кто-то перевязывает рубашкой его предплечье. Все вокруг двигалось в замедленном темпе. Все казалось сумасшедшим и неправильным. «Слишком много крови. Это проклятая штука, не...» — раздался издалека бестелесный голос. «Крик «Скорая помощь!» — разнесся эхом и затих вдали. Снова накатилась черная волна, которая, казалось, приподняла Линка над тем местом, где он лежал. Это испугало его, и он начал сопротивляться, скрежеща зубами. «Нет!» — закричал он. «Я не дам совершиться этому!» Голоса над ним слились в неясное бормотание. А что хуже всего, его глаз был поврежден, и он ничего не мог видеть. «Протрите мне глаз!» — попросил он, но, похоже, его никто не услышал. Его охватила опаляющая волна гнева. Ему еще столько нужно сделать, осознал он. Его жена, о которой нужно заботиться. Новый ребенок. Трейлер, которым он так гордился и в который вложил столько труда. «Я не хочу, чтобы это свершилось!» — закричал он про себя. Свет померк. «Я не хочу, чтобы темнело!» — проговорил Линк. Склонившийся над ним бледной, заляпанной кровью Дарки, оглядел кольцо ошеломленных людей и спросил. — Что он сказал? Кто-нибудь слышал? — Боже, ну и месиво! Дарки опустился на колени, баюкая голову Линка. Все пилы уже остановились, и они слышали сирену скорой помощи, раздававшуюся на другом конце Готтерна. Белая рубашка Лемера Четтема была заляпана брызгами крови. Он дрожал, и его пальцы беспомощно сжались в кулаки. Его мозг бешено работал в двух направлениях. Как возобновить остановившуюся работу, и как получше преподнести этот случай инспекторам по технике безопасности. Он заметил руку Линка Паттерсона, лежащую на ленте конвейера, как большой раздавленный паук. Воздух лесопилки провонял кровью и стал ледяным от шока. Дарки поднялся на ноги. Он издал громкий вздох и покачал головой. — Пусть кто-нибудь закроет ему глаза. С меня достаточно. Он вышел, не оглянувшись на Четема.